Глава 24 Жаркая ночь не избавляет самозванца от моей дальнейшей мести за его вранье. Сейчас отправляемся к моим родным. Там на Вовчика возложу важную миссию – заменить меня на кухне, помогать маме и Альке. Да, у нас в готовке. Но все будет не так просто. сестрёнка помощь которая заключается в том, чтобы поменьше помогать и побольше стырить вкусненьких кусочков в процессе и мама, которая хоть и не владеет ресторанами и печаткой с поварским колпаком, но считает, что круче ее блюд не бывает. Пусть соревнуются самозванцы. Мы потом насладимся плодами их состязания. Кстати, надо ему отдать кольцо. Достала украшение из шкатулки, чмокнула в брутальную щеку. Просыпайся, Соня, у меня для тебя сюрприз. Владимир при виде кольца обрадовался. А я думал, что потерял. Забава, ты у меня, как Василиса, прекрасная. Признавайся, сколько сюрпризов еще в твоем рукаве. Узнаешь, когда к родителям приедем. Нет-нет, убери меня руки. А то я голову потеряю, а сегодня нельзя. Вскоре мы очутились за городом. Как же красиво. Потеплело, крупными хлопьями валит снег. Мальчишки катали во дворе снеговика. Данька увидел Вовчика, рванул к нему со всех ног. — Папа, иди к нам! «Батя, подсоби в создании снежной скульптуры», – попросила Женька. «Потом, мальчишки», – возразил я. «Сейчас нас с бабушкой, с дедушкой ждут». Отец и мама встретили нас на удивление радушно. Не ожидала, что они брата моего мужа примут с распростертыми объятиями. Алькина подготовка, но оказалось, что не только. Мама налила нам чай и всплеснула руками. «За бабушка, тебя сам Бог уберег от Константина-то». Он ведь этим извращенцем оказался, маньяком, ловил по ночам женщин и заставлял их выполнять э, все свои мужские прихоти по некой бумаге. А там такое было. А что именно, мам? — улыбнулась я. Да откуда я знаю? Он ведь бедняжек потом убивал. Говорят, уже за сотню перевалило. Мать, не мили чепуху, — прервал маму отец. Уже нафантазировали бабы деревенские. Преувеличили, конечно, дочь, а в целом мама права. Не ожидал такого от Константина Николаевича. Что пользуясь служебным положением, девушек к сожительству склонять будет. А бумага правда была, целая инструкция, как ему удовольствие доставить. И что, пап, как на заводе отреагировали? Выперли его вон. Скоро на практику с колледжа несовершеннолетние пожалуют. Вдруг он и с ними такое учудит. К тому же он на одной из крановщиц в драку кинулся, когда она ему пощечину влепила. Да только не знал, что у той муж в полиции служит. Супруг дело заводить не стал, но велел Константину убираться прочь из города. А нам, дочка, от того большое счастье прибыло. «Это как, пап? Костик уехать спешит, свой дом на продажу выставил. Понятно, по цене намного ниже рыночной. Люди думают, что он маньяк и там своих жертв впытал. Но я-то знаю, что это не так, поэтому решил, что мы купим у него дом. У нас с матерью есть сбережения. Можно будет продать твою квартиру, если вы с Викто, с Владимиром не против». «Родителям не просто даже назвать самозванца его именем, а не Витькиным». но ну, ничего, привыкнут». «Интересно, сказала Алька, что он женат?» Отец будто прочёл мои мысли. «Владимир, Аля сказывала, что ты ещё в браке». «Да, но уже подал на развод. Думаю, проблем с этим не будет. Идея из дома мне нравится. Я хочу переехать в ваш город». «В Москве у меня была успешная сеть закусочных» но сейчас там огромная конкуренция, а здесь вполне вероятно, что будет гораздо лучше». Последние слова услышала Алька, вошедшая в кухню. Поддержала самозванца. «Отличная идея. Кстати, и у меня для вас всех есть известие. Мы с Игорем тоже решили пожениться. А поскольку мой кавалер – свободный мужчина, то и свадьба у нас будет первой. Мама с папой охают. Обе дочери вот так сразу под венец». А довольная Алька показывает мне язык. Опередила. Это я только потом пойму. Алька торопилась в ЗАГС, чтобы иметь возможность на законных основаниях запустить ручонки в олигарховский карман и помочь нам. Пока же я просто радовалась за сестренку и родители лица которых сияли от счастья. Их радость понятна. Теперь и Забаве с ребятами станет легче и Алевтина угомонится. Будущий мэр обещал встретить Новый год в кругу семьи невесты. Но прибыть должен был ближе к вечеру. Мама сплеснула руками. «Ох, народу все больше становится. Девочки, айда на кухню, помогать будете». «Мама, меня Владимир заменит. Он профи, заодно и пообщаетесь Самозванец манит меня пальцем из кухни, обнимает за талию и улыбается. но спасибо, милая. Оставила меня будущей теща на растерзание. Но у меня тоже есть сюрприз. Я своего отца пригласил. Он обычно со мной и Инной праздник справлял. Теперь вот один». «Ты и твои роды не против?» «Только за!» — ручаясь за всю семью, — с жаром ответила я. «Но успеет ли до Нового года?» «Успеет», — заверил Вовчик. «Я в вашем гостеприимстве не сомневался, поэтому еще утром билет заказал». Бригада кулинаров приступила к готовке. Но мне тоже предстояла одна важная и очень приятная миссия — украсить дом к Новому году. Елки предстояло нарядить две. Настоящая огромная ель росла во дворе, а вторая искусственная елочка всегда располагалась в зале возле телевизора. Мы с папой достали из кладовой коробки, вышли во двор. Мальчишки уже долепили снеговика и ринулись помогать. Я смотрела на их сияющие глаза и радовалась. Наряжать ёлку – это особые эмоции, испытать которые можно только раз в году. Когда мы закончили с ёлочками и украшением квартиры, уже смеркалось. Из кухни доносились потрясающие ароматы, но мы все мужественно терпели, желая оставить побольше места в животиках для новогодних блюд. Вот только мальчишек следовало покормить. Я вошла на кухню и застала там замечательную картину. Отвечающая за новогодний банкет троица работала слаженно. Мама подошла ко мне. «Забавушка, какой же молодец наш Вовчик! Он мне несколько замечательных рецептов подсказал, а уж мои, как хвалил!» На кухне в моей помощи не нуждались. Мальчишки уставились в телевизор, мы с папой сыграли несколько партий в шахматы. Но тут на пороге появился первый гость – Игорь Серебряков. Олигарх привёз целый багажник подарков. И у нас появилась новая работа – разложить их под ёлочкой. Уже ближе к полуночи к дому подъехала такси. Прибыл отец Виктора и Владимира, мой бывший и будущий свёкор, как говорится. В дом вошёл высокий стройный мужчина. Теперь понятно, на кого похожи братья Ковалевские – на отца. Вот только глаза, точнее, не сами глаза, а взгляд у Вячеслава Васильевича отличался от Витькинова. Бывший муж всегда смотрел зло, пренебрежительно, с презрением. Видно, уродился в сбежавшую мать, потому что глаза у самозванца и свекра добрые и какие-то теплые. Мальчишки это тоже почувствовали. Узнав, что у них теперь два дедушки, Данька радостно хлопал в ладоши. Женька пробасил: « «Ну нифига себе, Дед Мороз в этом году расщедрился! Давай обнимемся, что ли, дед!» Вячеслав Васильевич обнял старшего внука одной рукой, второй прихватил Даньку. Рук, чтобы смахнуть выступившие слезы, у свекры не осталось. Да он и не пытался, ведь это были слезы самого настоящего счастья. А дальше начался праздник. Почти обычное новогоднее торжество. шампанским, боем курантов, оливье, мандаринами, играми, конкурсами, песнями караоке. Вот только пожелание с новым счастьем для меня в этот раз не было стандартным поздравлением. Оно, это счастье, на самом деле появилось в моей жизни и в моем сердце.